Студия «Ардис» представляет «Жюль Верн. Архипелаг в огне». Читает Валерий Толков. Глава первая. Корабль в открытом море. Около пяти часов вечера 18 октября 1827 года небольшое ливанское судно, придерживаясь попутного ветра, стремилась достичь до наступления ночи порт Витила, расположенный при входе в Коронский залив. Этот порт, древний и из Гомера, построен в одном из трех узких, глубоко вдающихся в материк заливов, образующих в Ионическом и Эгейском морях как бы громадный лист латании. Сравнение вполне удачное и часто применяемое к южной части Греции известный в древности под названием Пелопоннес, а в новейшей географии называемый Мареей. Один из этих трех заливов, наиболее восточный, залив Коронский, отделяет Мессению от Майны, другой, Марафонский, широко омывает полукругом суровую Лаконию, а Новелийский отделяет Лаконию от Арголиды. Гавань Витила принадлежит первому из трех названных заливов, укрепленная на границе его правого берега в глубине небольшой и неправильной бухты, окруженная возвышенностями горы Тайгет. Она таким образом прекрасно защищена от всех ветров Средиземного моря, а благодаря своему твердому дну считается одной из лучших и безопасных остановок. Несмотря на то, что сумерки еще не наступили, приближение ливанского судна не могло быть замечено с набережной Витила. Их разделяло пространство в 6-7 миль, и разве один только краешек его самых высоких парусов едва-едва вырисовывался на светлой полосе горизонта? Но то, что не могло быть замечено внизу, могло быть видно с вершин горных хребтов, возвышающихся населением. Порт Витила чрезвычайно живописен. Он построен амфитеатром по уступам крупных скал, защищаемых древней крепостью килафой. Над крепостью высятся старинные, полуразрушенные башни. Но эти башни не так древние, как другие. Не менее их любопытные развалины. То развалины храма Сераписа. Эти последние еще древнее. А между тем их колонны и капители в строго ионическом стиле еще до сих пор украшают церковь Витила. Невдалеке от полуразрушенных башен виднелось несколько маленьких часовен. Церковные службы свершались там греческими монахами ордена святого Василия, но почти никто никогда не посещал их. В описываемую нами эпоху религии в Греции – представляла собой странную смесь языческих легенд с христианскими верованиями. Еще многие среди христиан почитали древних богинь наравне со святыми мученицами новой религии. Даже еще до сих пор, по словам Генриха Белля, они смешивают полубогов со святыми, леших воспевают вместе с ангелами и поклоняются сиренам, фуриям и другим, языческим божествам. Отсюда произошло множество своеобразных обычаев, множество суеверий, заставляющих образованного человека невольно улыбаться и составляющих, в общем, такой невообразимый хаос язычества, смешанного с православием, что даже духовенству подчас трудно бывает в нем разобраться. Лет более пятидесяти тому назад духовенство в Греции было крайне невежественно. А монахи, эти добрые, малые, наивные, беспечные, часто очень вольного поведения, были весьма мало способны руководить суеверным населением. И если бы они были только невежественны, а то в некоторых уголках Греции, в особенности в окрестностях суровой майны, эти бедняки – набранные из самых низших слоев общества, испытывая страшную нужду благодаря суровой природе и почти полному отсутствию церковных доходов, так как к ним редко кто обращался за исполнением православных треб, влачили самое жалкое нищенское существование. Вся их деятельность ограничивалась только тем, что они давали иногда верующим прикладываться к апокрифическим иконам, да поддерживали огонь в лампадах на гробницах святых. Они, не стесняясь, попрошайничали и нисколько не гнушались исполнять должности дозорных и сторожей. На берегу порта Витила, лениво растянувшись на песке, лежали несколько моряков. Для них, как для итальянских лацарони, после нескольких минут работы требовалось несколько часов отдыха. Но теперь при виде монаха Калуэра, спускавшегося к ним и оживленно размахивающего руками, все сразу повскакивали со своих мест. Монаху было лет пятьдесят 55 пять. Он был чрезвычайно толст, вернее, не так толст, как Жирин. Его лукавая красная физиономия с первого раза не внушала доверия. «Эй, ты, отче, что там такое?» — закричал один из моряков и побежал к нему навстречу. Витилонец говорил гнусавым голосом на том майноцком просторечии, где греческий язык смешался и с турецким, и с итальянским, и с албанским, как будто бы это наречие возникло во время вавилонского столпотворения. — Уж не войскали Ибрагима! Заняло высоты Тайгета! — закричал другой моряк. И в тоне его голоса звучало полное равнодушие и ни малейшего признака патриотизма. «Только бы не французы! С ними нам решительно нечего делать!» — заметил первый моряк. «Ну, одни других стоят!» — опасливо воскликнул третий. Все эти возгласы и замечания как нельзя лучше обрисовывали характер уроженцев южного Пелопоннеса и их отношение к происходившей в то время войне за независимость. А между тем... Их же соседи и соотечественники, северные маниоты, принимали деятельное участие в этой войне и блестяще сражались на поле брани. Толстый монах не отвечал ни слова ни тому, ни другому из вопрошавших его моряков. Он так устал от скорой ходьбы, что не в силы был произнести ни одного слова. Хотел ответить, но не мог. Грудь его судорожно вздымалась, под градом катился с его жирного красного лица. «Да ну тебе, отец, говори скорее!» — воскликнул старик Годзо. Годзо чутьем угадывал, что хотел сообщить им монах, и от этого был еще нетерпеливее, чем другие. Толстяку, наконец, удалось перевести дух, и, указывая рукой на горизонт, он поспешно проговорил «Судно на море!». Моряки забыли свой кейф и сразу встрепенулись. Громко крича и радостно хлопая в ладоши, они со всех ног бросились к ближайшей скале, господствовавшей над портом. Оттуда вид на море значительно расширялся, да и наблюдать сверху было удобнее, чем с набережной внизу. Глядя на них, на их шумный, нескрываемый восторг, иностранец, пожалуй, мог бы подумать, что в них говорит какое-то особенное чувство, свойственное приморским жителям при внезапном появлении незнакомого судна вблизи их гавани. Но нет, это было далеко не так, и интерес их был совсем особенный. Не только в то время, когда происходила эта история, но и в то, когда она описывалась, Майна представляла из себя страну, совершенно независимую от Греции. Она осталась независимой даже и после того, как европейские державы в 1829 году Адрианопольским трактатом признали Грецию самостоятельным королевством. Маниоты, или, по крайней мере, те из них, что заселяют длинные и узкие мысы между заливами, остались и до сих пор полудиком народом и заботятся гораздо больше о своей личной свободе, чем о свободе своей страны. Вот почему эту часть Мореи и нельзя было никогда покорить. Ни турецкие янычары, ни греческие жандармы не в силах были сладить с ними. Вечно ссорящиеся, крайне мстительные и, подобно корсиканцам, строго соблюдающие обычаи кровной мести, разбойники от природы, они не останавливаются ни перед каким преступлением, даже убийством ради наживы. Весьма гостеприимные, они считают себя прямыми потомками спартанцев, крепко засели в горах Тайгета и преспокойно живут в своих маленьких крепостях Паэргас, как средневековые феодалы в замках, признавая одно только кулачное право. Если в настоящее время маниоты находятся еще в полудиком состоянии, то легко себе представить, чем они были 50 лет тому назад». Покуда пароходы, крейсировавшие в Средиземном море, не начали укращать их хищнические разбои, они были в первую четверть XIX столетия самыми смелыми, неустрашимыми и опасными пиратами, и ни одно торговое судно не могло беспрепятственно миновать их берег. И действительно, порт Витила по своему положению на окраине Пилопонесса, вблизи острова Череготта, излюбленного места пребывания корсаров был во всех отношениях удобным пунктом для нападения. И как нельзя более способствовал развитию морского разбоя в архипелаге и средиземном море. Местность, где сосредотачивалась жизнь обитателей этой части мании, оканчивающейся мысом, мотопаном, носила особенное название какоонни и какавониоты с наслаждением предавались своему разбойничьему промыслу. На море они нападали на суда. На суше заманивали их к берегу с помощью ложных сигналов. И кто бы то ни был, турки, мальтийцы, египтяне, даже греки, им было все равно. Они с одинаковым зверством грабили и жгли их корабли, убивали или продавали в рабство несчастных моряков. Если работа приостанавливалась, то есть если кабатеры, моряки, плавающие у берегов, переставали показываться около Коронского и Марафонского заливов, то маниоты возносили пламенные молитвы к богу-громоверцу, прося его не спаслать бурю и потопить в море хоть одно богато нагруженное судно. И монахи-калуэры, никогда не отказывались служить им молебны. Вот уже несколько недель прошло без всякой поживы для ветелонцев. Не мудрено, что весть, принесенная монахом о приближении незнакомого судна, вызвала такой неожиданный взрыв радости у моряков. Почти тотчас же раздались глухие удары «Симандры», В греческих провинциях, где турки запрещали употребление металлических колоколов, были изобретены особенные деревянные колокола с железными языками, называвшиеся симандрами. Быстро сбежалось на этот заунывный звон «Все! Алчущие наживы! Население Витила! Мужчины, женщины и дети! Даже кровожадные псы!» Все одинаково способны к грабежу и убийству. А моряки, стоявшие на высокой скале, громко крича и поминутно перебивая друг друга, горячо спорили между собой, что же это за судно? Норт, норт, вест. С приближением сумерек все крепчал до да крепчал, а корабль несся на всех парусах. Следя за его направлением, можно было предположить что он шел от острова Крита. Над блестящей пенистой струей, разбегающейся позади его, уже виднелся высокий корпус, но паруса представляли из себя еще неясную белую массу. Трудно было решить, какое это судно, и потому горячие споры на скале ни на минуту не затихали. «Это Шебека!» — уверенным голосом говорил один из моряков. «Я ясно вижу четырехугольные паруса фок-мачты». «Ну нет», — говорил другой, — «это пинка». «Посмотри, приподнятый зад и выпуклый форштевень». «Шебека или пинка, но кто может их распознать на таком расстоянии?» «Не полакр ли это? Ведь у нее тоже четырехугольные паруса», — заметил кто-то. «Эх!» Как бы Бог помог нам!» — вздыхал старик Годзо, глядя в сложенный кулак вместо подзорной трубы. «И Палакра, и Шебека, и Пинка! Все трехмачтовые суда, а ведь трехмачтовые корабли! Куда лучше двухмачтовых, если дело касается вин с острова Кандии до Смирнских тканей!» Такое мудрое замечание заставило наблюдающих еще внимательней, еще зорче всматриваться в море. Корабль тем временем приближался, мало-помалу увеличиваясь в размерах. Но именно вследствие того, что он слишком круто придерживался ветра, его трудно было как следует разглядеть. Кто мог сказать «две или три на нем мачты» и, следовательно, на какую добычу Можно было надеяться. Эх, черт попутал, нищета проклятая! Проворчал старый Годза, прибавляя на своем многоязычном жаргоне еще несколько звучных ругательств. Он никак не мог не подправить свою речь каким-нибудь крепким словечком. Это просто-напросто филука и даже не филука, а спиронада. «Маленькая мальтийское суденышка!» — воскликнул монах, не менее других заинтересованный приближением загадочного судна. На минуту отчаяние охватило всех. Но нет, этот корабль не мог иметь меньше ста или ста двадцати тонн водоизмещения. Наконец, дело не в том, велик ли был груз, все зависело от его ценности. Иногда совершенно простые филуки, даже спиронады, бывают нагружены дорогими винами, тонкими маслами и драгоценными тканями. В таких случаях стоит потрудиться и атаковать их. Добыча всегда со избытком вознаграждает труд. И так отчаиваться было еще рано. К тому же старые пираты, опытные в подобных делах, находили особенное изящество в ходе корабля, что, по их мнению, свидетельствовало в его пользу. Солнце садилось медленно, опускаясь в Вионическое море. Октябрьские сумерки тянулись долго, целый час. До абсолютной темноты оставалось еще достаточно времени, чтобы рассмотреть судно. Как раз в это время корабль, обогнув мыс Матапан, Чтобы удобнее было войти в залив, повернулся боком, и глазам всех наблюдающих на скале представилось легкое, красивое, трехмачтовое судно. Соколаев! воскликнул старик Годза. Соколаев! Радостно подхватила толпа. Теперь уже никто не спорил. Все ясно видели, что корабль, маневрировавший в Коронском заливе, был Соколев. Витилонцы слишком поторопились жаловаться на свою судьбу и преследующую их постоянную неудачу. На таких кораблях не раз находили ценные редкие вещи. Соколевом называется на востоке средней величины трехмачтовое судно. Его палуба слегка заострена и приподнята сзади. Судно оснащено тремя однородными деревянными мачтами — шплюйтовыми парусами из которых самая высокая, укрепленная в центре судна и сильно наклоненная вперед грот-мачта. Имеет четырехугольный латинский парус «Марсель» и летучий «Бомбрамсель». Впереди находятся два кливера, а на задних двух неравных мачтах развиваются остроконечные паруса. Марсели — паруса, поднимаемые на стенгах. Стенга — продолжение мачты кверху. Стенги носят название по мачте. Боумбрамсели — четвертый ряд прямых парусов, считая от палубы кверху. Клевера — косые паруса, которые ставятся вдоль судна в диаметральной плоскости. Корпус, окрашенный в яркую краску, уклон форштевня, разнообразные снасти, фантастическая форма парусов — все это вместе — Делает его одним из интереснейших образчиков тех грациозных кораблей, что целыми сотнями лавируют в морях архипелага. И действительно, ничего не может быть изящнее такого оригинального судна, качающегося на волнах и взбивающего морскую пену так легко и свободно. Вам кажется, что над сверкающим при последних лучах заходящего солнца морем ныряет громадная птица, и своими белыми крыльями чуть-чуть задевают пенящиеся волны. Несмотря на то, что ветер крепчал, а небо покрывалось зловещими черными облаками с длинным хвостом, опускающимся в море наподобие водяного столба, на языке моряков это смерч, Сакалев нисколько не уменьшил своих парусов. Он даже не убрал летучий бомбрамсель, чего другой — Менее бесстрашный моряк на его месте, пожалуй, не рискнул бы сделать. Очевидно, капитан спешил пристать к берегу, а вовсе не намеревался проводить ночь на море, где уже начинала бушевать непогода. Но если на этот счет ветилонцы могли оставаться спокойными, то другой вопрос оставался покуда неразрешенным. Какой же порт выберет капитан для стоянки? «Ах, чтоб его!» — злобно воскликнул один из пиратов. «Он, кажется, и не думает приставать!» «Хотя бы дьявол потащил его на буксире!» — воскликнул другой. «Да пристанет ли он, наконец? Может быть, он идет в Корон! Или в Каламату!» И то, и другое было возможно. Корон был большой порт, и ливанские торговые корабли очень часто заходили туда. Корон занимался главным образом — вывозом масла из Южной Греции. А Коломата, построенная в глубине залива, славилась своими рынками, изобилующими мануфактурными товарами, материями и глиняной посудой, доставляемыми туда из разных государств Западной Европы. Поэтому возможно было предположить, что Сокалев направился в один из этих портов, минуя Витила. Это разрушало некоторым образом тайные мечты витилонцев насчет грабежа и богатой добычи. А Соколов между тем, продолжал нестись на всех парусах. Вот сейчас поравняется он спортом витила. Вот уже поравнялся. Настала решительная минута. Если он будет продолжать подниматься вглубь залива, то для Годза и его товарищей исчезнет всякая надежда на поживу. Как бы ни были легки их ботики, какой бы ловкостью и силой не отличались их грибцы, им никогда не догнать Соколев. Как он красив! Как гнутся его тонкие мачты под громадными парусами! А он точно и не чувствует всей этой тяжести. Летит себе, да летит! «Он идет сюда! К нам!» Замирающим от восторга голосом закричал вдруг старый моряк. Он не ошибся. Соколев шел прямо на Витила. Уже второй кливер и летучий бомбрамсель были убраны. Марсель взят на Гитовы. «Взять на Гитовы. Убрать паруса. Гитовы — снасти для подтягивания узлов паруса при его уборке к середине реи. Теперь корабль управляется только рукой рулевого. Наступала ночь. До полной темноты оставалось как раз столько времени, чтобы войти в гавань порта. Форватор был не совсем безопасен. В некоторых местах находились даже очень опасные подводные скалы. Чтобы не потерпеть крушение и суметь вовремя избежать невидимой опасности, необходимо было твердо изучить дно. На грот мачте же маленького судна даже лоцманский флаг не был поднят. Верно, капитан, управлявший Соколевом, хорошо знал эту местность, если решался пускаться в путь самостоятельно, без помощи проводника. А может быть, он, зная нравы и обычаи этих уж слишком опытных проводников, боялся довериться им? ведь они не постеснялись бы посадить его на мель и погубить так же, как погубили уже немало судов. Ни один маяк не освещал гавань Витила. Одни только обыкновенные портовые огоньки могли служить руководителями в этом узком темном проходе. Несмотря на это, Соколев приближался. «Вот, он уже только в полумиле от порта». Чувствовалось, что им управляет опытная искусная рука. Так твердо и уверенно приставал он к берегу. С неудовольствием следили за ним витилонцы. Они рассчитывали на то, что корабль непременно наткнется на риф. Подводные скалы в таких случаях всегда оказывали им помощь. Они начинали дело, пираты доканчивали его. Сперва крушение, потом грабеж. Вот их всегдашний способ действия. Благодаря этому способу они избегали прямого нападения и рукопашного боя, внушавшего им всегда некоторый страх. Опасения их были небезосновательны. Многие торговые корабли имели прекрасно вооруженный экипаж, всегда храбро сражающийся и никогда не оставляющий безнаказанным такое бесцеремонное нападение. Разбойники не раз платили жизнью, за свою алчность. Молча, не теряя драгоценного времени, витилонцы следом за Годза оставили свой наблюдательный пост и спустились вниз к берегу. Им предстояло много работы. Прежде всего, и во что бы то ни стало, надо было посадить Циколеф на мель, а для этого требовалось сбить его с верного пути. Наступившая осенняя ночь еще не глубокая, но достаточно темная для того, чтобы затруднить маневрирование судна, как нельзя более благоприятствовало их планам. «К портовым огням!» — раздалось тихое, несложное приказание Годзе. Ведь лонцы, привыкшие всегда беспрекословно подчиняться его воле, сразу смекнули, в чем дело. И через две минуты простой фонарь, висевший на шесте на стенке гавани, вдруг погас. В ту же минуту и в том же направлении вспыхнул другой огонек. Огни были совершенно одинаковы. И размер их, и свет был как будто один и тот же. Только первый светил неподвижно, а второй почему-то постоянно колебался, точно переходил с места на место. Так оно и было в действительности. Пираты сняли с шеста фонарь, прикрепили его к рогам овцы и затем стали медленно водить ее на веревке вдоль берега. Путешествуя вместе с овцой, этот своеобразный маяк должен был, по расчету пиратов, обязательно сбить с толку и заставить его неправильно маневрировать. Уже не в первый раз светилонцы поступали таким образом. Мало того, в редких случаях их преступные предприятия оканчивались неудачно. Соколев тем временем входил в фарватер. Уже большой парус на его грот-мачте был взят на гитовы. Оставались одни только задние паруса да один из кливеров. Крайнему удивлению всех, наблюдавших на берегу, Корабль маневрировал замечательно и с твердой уверенностью обходил всякий раз опасные места. Подвижный маяк на берегу, по-видимому, не имел для него никакого значения. Без сомнения, капитан Соколева не в первый раз посещал порт Витила и настолько хорошо был знаком со всеми его опасными местами, что мог бы решиться идти туда в самую глухую темную ночь. И вот, наконец, показался этот отважный моряк. Его черный силуэт уже ясно начинает выступать из мрака. Он стоит на носу своего корабля, закутавшись в широкие складки шерстяного плаща с накинутым на голову капюшоном. Он совсем не похож на скромных капитанов каботажных торговых судов, плавающих около островов Архипелага. Те трусы, и вид у них самый жалкий. Они не выпускают из рук своих четок и, дрожащими от страха пальцами, безостановочно шепча молитвы, во время маневрирования своего судна перебирают крупные шарики четок. А этот стоит спокойно, смело глядит вдаль и твердым, уверенным голосом отдает приказание стоящему сзади него рулевому. Вдруг подвижный маяк на берегу погас. Соколов и на этот раз не остановился. Правда, была минута, когда казалось, что судно, потеряв свое прямое направление, должно неизбежно наткнуться на подводный камень, лежащий почти в уровень с водой, всего в 20 сожениях от порта. В темноте невозможно было разглядеть его. Но легкий толчок, и Соколов изменил свое направление, а подводный риф остался в стороне. Та же ловкость рулевого помогла ему миновать и вторую мель. Мель, о которой уже не одно судно разбивалось, становясь затем жертвой хищничества пиратов. Пропала последняя надежда на крушение. Еще две минуты и Соколев бросил якорь в порту. Клоткам! скомандовал старик Годза. И толпа человек в тридцать сильных, рослых моряков вооружившись пистолетами, кинжалами и топорами, бросилась к своим лодкам, привязанным внизу у пристани. Соколев уже вышел на середину гавани. Вот закрепили последние паруса, загремела цепь, бросили якорь, и корабль, в последний раз вздрогнув всем своим корпусом, неподвижно остановился. Обыкновенно на каботажных судах, при виде приближающихся пиратов, Всегда начинался страшный переполох. Экипаж спешил вооружиться. Поминутно слышался тревожный голос капитана, отдающего приказания. Все готовились к битве. Теперь же ничего этого не было. Не видно было никаких особенных приготовлений. Не слышно было никакого шума. Капитан спокойно прогуливался по палубе. Матросы спокойно убирали снасти. Вот первая лодка причалила к Соколеву, за ней другая, третья, и целая флотилия за одну минуту с дикими криками «Грозно потрясая в воздухе оружием!» осадили корабль. Еще минута, и пираты со всех сторон полезли на палубу. Большинство из них, самые ярые, бросились к корме. Один, схватив большой фонарь, подскочил к капитану и осветил его лицо. Капитан стоял гордо, выпрямившись, схрестив на груди руки и презрительным взглядом окидывал окружавшую его толпу пиратов. «Что же?» — проговорил он спокойным и строгим голосом. «Разве витилонцы не узнают больше своего земляка Николу Старкаса?» Не прошло и пяти минут, как лодки быстро отчалили от Соколева и снова начали приставать к набережной Порта.